Глава девятая. Подготовка к празднику. «Я ненарочно. Оно само так получилось!» Единственный вразумительный ответ, который сумела дать дракону. «Переодевайся, скоро полночь, а ты даже не одета. Пропустишь ведь официальную часть. Живее, чего ты возишься?» Кружил по комнате надоедливый призрак и капал на мозги. Если он думал, что ускоряет процесс, то сильно ошибался. Ладно, с прической и макияжем я разобралась. А вот с платьем возникла заминка. Оно же бальное. Подразумевает корсет и шнуровку, которая оказалась на спине. Я руки вывернула, пока правильно затянулась и застегнула крючочки. Проблема возникла с книгой. В руках ее таскать не вариант. В дамскую сумочку при всем желании не поместится. Под платьем спрятать. А о корсете никто не забыл. Единственное место, куда пристроила громоздкого монстра – моя филейная часть, на которую приходился бант, наибольшее количество складок и основные элементы фижмы – жесткого каркаса для пышной юбки. В задней части конструкция приподнималась и снабжалась дополнительной накладкой из мягкой подушечки для придания округлости пятой точки. Фижма надевалась отдельно и плотно фиксировалась на талии, после чего сверху закрывалась воздушной тканью платья. Вот на этой штуковине я и закрепила книгу. Заодно обезопасила тылы. Теперь, если кому-то взбредет в голову шлепных меня по заднице, его ждет неприятный сюрприз. Платье цвета женой карамели с отделкой белым кружевом и золоченой вышивкой преобразило меня из серенькой мышки в эффектную леди. «Пожалуй, я очень даже ничего», — оценила собственное отражение в зеркале. «Правильный макияж и прическа?» меняют человека до неузнаваемости. Мне и косметики-то много не потребовалось. Хватило теней, чтобы подчеркнуть глаза, блеска для губ, рассыпчатой пудры и румян. — Ну, как тебе результат? — поинтересовалась у единственного свидетеля моего преображения. — Сойдет на один раз, — буркнул дракон, недовольным местом, которое я определила для его вместилища. — Или так, или никак, — огорошила нудную ячерицу ультиматумом. Мне еще всю ночь эту тяжесть на себе таскать. Если что-то не устраивает, можешь в общаге остаться. Оставаться дракон не пожелал. Он забился в убежище и затих, пока я, накинув плащ, спешила к главной башне, где проводилось праздничное торжество. С одной стороны, мне повезло, что пропустила половину официальной части. С другой, удручала перспектива разыскивать среди толпы разодетых адептов прию или знакомых ребят. Парадный зал сверкал огнями переливался магическими гирляндами и слепил блеском украшений Чудогодие ничуть не отличалась от привычного мне нового года взять хотя бы способы украшения помещений или традиционный символ праздника хвойные деревцы веточки которого присутствовали в каждой декоративной композиции и источали неповторимый тонкий аромат в просторном фаге главной башни было безлюдно Звуки шагов приглушала ковровая дорожка и доносящаяся изнутри здания гулкий голос ректора. Я сразу устремилась к гардеробу, чтобы оставить плащ и поправить прическу у зеркала. Опаздывайте, леди. Какой курс, группа? Напугал неожиданным появлением дежурный преподаватель, появившийся из подсобного помещения. Дарсия Атма, первая группа, вторая общеобразовательная, уже нашел. Отметил меня в списках мужчина, после чего забрал плащ и выдал бордовую ленту, служившую чем-то вроде пропуска и опознавательного знака. «Поднимитесь по лестнице на второй этаж, главный вход. Не заблудитесь», — проинструктировал, куда следовало отправиться. Поблагодарив за помощь, отчинно поднялась по лестнице, мысленно проклиная призрака добрым словом. Тяжелый фолиант при подъеме колыхался, шлепал по мягкому месту и придавал нежелательное ускорение. Проскользнув через массивные двери, я оказалась за спинами адептов, выстроившихся по кругу согласно курсам и факультетам. У ребят я заметила ленты, которые отличались по цветам, и бордовых поблизости, к сожалению, не наблюдалось. Тяжко вздохнув, я по стеночке двинулась вдоль зала, прислушиваясь к тому, что вещает с трибуны лорд Джалак Адиш, и заодно поглядывая на чужие запястья. — Да, РСи, где тебя носит? Я не успела перевести дух, когда обнаружила группу адептов с бордовыми повязками, как на меня накинулась тощая девица с крючковатым носом. Джуди Китап, подсказала память прежней хозяйки. Староста группы, въедливая и педантичная заучка. Спорить с ней себе дороже. Мозг вынесет цитированием правил Академии. Поэтому я промолчала и пожала плечами, намекая, что я ни при чем. Джуди и сама же в курсе об очереди в мыльню и какая борьба развернулась за свободные щипцы для завивки волос. «Иди, занимай свое место и делай вид, будто слушаешь». Меня вытолкали в первый ряд, где я и застыла, рассматривая ректора и преподавателей. Судя по легкому дуновению ветерка под платьем и вздыбившимся волоскам на теле, призрак выбрался из убежища, чтобы поглазеть на присутствующих. Нашел время прижиматься. Я нервно поюжилась и вздрогнула, заметив на преподавательской трибуне парня, которого обчистила сегодня. Парадное одеяние и значок с головой дракона в петлице говорили о том, что он макс активным даром, ступивший первую ступень посвящения ордена Джан-Варшавара, закрытой организации, взаимодействующей с крылатыми обитателями Адгарских гор. «Она здесь, я чувствую!» — прорал в ухо призрак. «Преподавательская трибуна, подойди поближе!» «Сдурел!» — процедила сквозь зубы. «Куда еще ближе? Тебе надо, ты иди!» «Я не могу, здесь полно магов, которые способны меня заметить!» Нашел оправдание мой невидимый глюк. отма ты чего там бормочешь?» — шикнули за спиной голосом старосты. «Ничего». Я замолчала, чувствуя, как меня распирает от возмущения. Вот за что на меня это призрачное наказание свалилось. Застонала мысленно, закусив нижнюю губу, чтобы не сболтнуть лишнего, и сжала руки в кулаки. Буду игнорировать приставучую ящерицу. Как по мне, так от преподавательской трибуны нужно подальше держаться. Мало того, что где-то среди трех десятков магов затаился убийца, так еще и красавчик с колдовскими глазами, кажется, меня заметил. Я чуть сквозь землю не провалилась под насмешливым взглядом молодого человека, который нарочито оценивающе осмотрел меня сверху донизу. Ага, я же с дуру о платье сказала, за которое хотела вернуть деньги Кишуру. Теперь же, если подумать, выходило так, что красавчик оплатил мои расходы. Мамочки, что же так стыдно-то? Щеки запылали румянцем, и левое ухо загорелось пожаром. Вспоминал кто-то недобрым словом. Еле дождалась окончания церемонии, на которой ректор подвел итоги полугодия, назвал отличившихся в учебе адептов и дал добро на праздничные гуляние. Впереди нас ожидал магический фейерверк, который маги запустят в полночь, а пока можно отдать дань угощению, приготовленному поварами академии. Как по волшебству, в уголках зала возникли фуршетные столы с фруктами, бутербродами и легкими закусками. Сладостями и бокалами на высоких ножках, где завораживающе поблескивала янтарная жидкость, с поднимающимися с дна пузырьками. Дарси, «Да, я уж думала, ты не придешь, подскочила ко мне при, хватая за руки. Идем, скорее пока вкусняшки не растащили! — Потянула к ближайшему столику и шепнула на ушко. Платье тебе идет. Спасибо, ты тоже потрясно выглядишь, вернула комплимент девушке. Что-то важное было. — Ничего особенного ты не пропустила, — хмыкнула соседка. м как насчет вантех пирожных? Учитывая, какой сложный сегодня выдался день, я бы от чего-то посущественнее не отказалась. Ужин-то я пропустила, а завтракала еще на земле. И это было так давно, что, кажется, я вечность ничего не ела. Маленькую тарелку я наполнила до краев закусками и отошла в сторонку, уступая место другим адептам. — Боже... «Потрясающе вкусно!» Простонала в блаженстве, поглощая тарталетки с мясным паштетом, украшенным темно-синей ягодой. «В жизни ничего лучше не пробовала!» «Дарси, прекрати дурачиться!» — хихикнула Прия. «Ты с таким удовольствием и аппетитом кушаешь, что привлекаешь внимание!» «Леди не положено много есть!» — поддакнул призрак. так кто леди?» — прошамкала с набитым ртом. «А я сегодня даже не обедала, про ужин вообще молчу». «Хватит брюха набивать», — рявкнул дух. «А зачем сюда пришли напомнить?» «Праздновать и веселиться. Танцевать до утра?» — невинно предположила я. «Что ты сказала?» — первая отреагировала Прия. «Это твой план на сегодняшнюю ночь? Мне нравится. Может, по бокальчику мазадери? «А, давай» замешкалась на миг, выискивая в памяти странное название. Оказалось, это безалкогольный напиток, который производится из мазедры, сочной ягоды наподобие винограда. В чистом неразбавленном виде он дарит ощущение легкости и безшабашного веселья. Я бы назвала его «безалкогольным шампанским для магов», потому что одаренным спиртной употреблять нежелательно ввиду непредсказуемой реакции организма. Кому-то бесполезный перевод ресурса, потому что магия тут же расщепляет и нейтрализует алкоголь. А у кого-то способности идут в разнос, так что маги пьют на собственный страх и риск. А об адептах, ответственность за которых ложится на плечи Академии, даже речи не идет, чтобы предлагать спиртное. «За чудесный вечер!» Я легонько стукнула бокалом о бокал при и отхлебнула глоточек. Мм, он потрясающий!» Ощутила приятную сладость, и легкое покалывание на языке от пузырьков. «Мазадырия всем нравится», — подтвердила подруга. «Жаль, что она многим не по карману. Но не будем о грустном. Желаю, чтобы эта ночь запомнилась на всю жизнь». Мы еще раз стукнулись бокалами, а я невольно прислушалась к тонкому звуку. Так звенел хрусталь, который мама доставала из запылившихся антресолей по большим праздникам. «Эх, как она там?» Ей уже сообщили плохую новость. Я загрустила, ощущая накатившую тоску о доме и родителях. «О, смотри, кто к нам идет! Не может быть! Дарси, кажется, он к тебе направляется!» Прия так разволновалась, что перешла на громкий шепот. «Кто это?» Я похолодела, опознав красавчика. «Ты что, разве не знаешь Сундар Гуин? Макс активным даром. Учится на пятом курсе?» и уже прошел первую ступень посвящения ордена. Говорят, его ждет блестящее будущее. Послушай, мне тут срочно в дамскую комнату понадобилось. Не подскажешь, где она находится? У меня возникло жгучее желание сбежать и подальше. Там. Соседка расстроилась, удивленно хлопая глазками. А ты... Что сказать, если о тебе спросят? Что ты меня не знаешь. И вообще меня тут не было. Всучив ошарашенной девушке пустой бокал, я пустилась в бега. Объясняться с красавчиком на тему произошедшего в мужском общежитии не испытывала ни малейшего желания.